Одна истина за другой, молчаливо надвигались на неё и уже не сдавали позиций. Бедность нужда для всех, не считая унижения для родителей, несправедливость по отношению к мальчику, один за другим падали форты её маленькой цитадели, где бедняжка ревниво охраняла единственную свою любовь и сокровище.